«Да ну-ка, долго кусала губу!» Я уже решила, что на этот вопрос ответа не будет. Как вдруг он последовал. «Я хочу найти Игната», — объявила она. «И вернуть его». «Вернуть Игната?» — тупо повторил я. «Как это?» — я не понял. «Как это вернуть?» «Куда вернуть?» «Сюда», — простодушно пояснила она. «Обратно, к нам». «Ну, знаешь...» Фыркнул я и откинулся в кресле. «У тебя с головой всё в порядке?» «Всякое я слыхал. Но такое...» «Извини, но он в морге лежит. Как ты его вернёшь? Зомби, что ли, из него сделаешь?» «Нет, Танук. Тут ты чего-то допоняла Давай лучше сразу разберёмся, чтобы после не тупить». «А ты на мгновенье допусти, что в морге Игната нет», — предложила она. «Ага», — подумал я, — «тепло, тепло. Уже совсем горячо. Сделаем коморду чайником, изобразим удивление и посмотрим, что будет дальше. Как нет? А кто там?» да ну-ка пожала плечами. «Какой-то неопознанный трупак. С белыми волосами. А хоть бы и с белыми. А где тогда сорока?» «Я не знаю. Но ты забудь, что его нет. Постарайся забыть» а то вы его все уже заранее похоронили. Хельг, Дрын, ребята, сестра его, все. А ты допусти, что он просто где-то заблудился и ждёт помощи. Нас ждёт. Я не сдержал усмешки. Слушай, Танука, хватит рассказывать сказки. Не верю в такую дурь. Не могу и не хочу. Это бред какой-то. В конце концов, это просто невозможно. Не ори. Теперь же моя спутница усмехнулась и откинулась на спинку сиденья. Невозможно ему. А через пол провалиться это возможно? А играть, как бог, когда ты впервые вылез на сцену, это возможно? Тоже мне, Эрик Клэптон. Или ты уже забыл тот концерт? Сам же удивлялся. И как это у меня получилось? Чего замолчал? А, Жан, давай возрази мне. Или ты в натуре такой виртуоз? Вот тут она меня уела. Нечего сказать. Любые доводы разума разбивались о факты. Да мне достаточно взглянуть на собственное плечо, чтобы убедиться, что это не сон. Танука тоже долго молчала и отводила взгляд. Потом заговорила опять. Ты извини, что я так. Ты же, наверное, сам уже всё понял. Что я должен понять? Танука сложила ладони меж колен и снова глянула в окно. Сорока был на рубеже. Медленно. Осторожно подбирая слова, начала она. «На границе. Он гениальный. Когда я его встретила, он уже раскопал эти дела. Я ж неспроста водила тебя к Севрюку и всё такое. Ты же знаешь, как Игнат серьёзно ко всему относился. Я прямо-таки чувствовала. Ещё чуть-чуть, и он прорвётся. Блин, да все это чувствовали!» Только он не хотел ждать. «Видишь ли, я...» Тут она замешкалась, потом махнула рукой. «Впрочем, это неважно. Я только успела нарисовать ему собаку. Ту, на стенке. Чтобы он запомнил. Так, на всякий случай. Я не думала, что это случится так скоро. Собаку, растерянно подумал я. Чтоб запомнил. Честно говоря, я ничего не понимал. Так, ну-ну. И что он замыслил? Уйти в лес и нажраться грибов? Не знаю. Может быть, не знаю. Танука подняла взгляд. Ты ведь понял уже, что рок-н-ролл — это не только музыка. А что же? Транс. Пестень иронии сказала Танука. Вуду. Разговор с духами. И это не от Бога и не от дьявола. «Просто такие люди всегда на грани. Ты не смотри на меня так. Это всегда было, даже очень давно, в каменном веке. Только раньше шаманов племени готовили с детства, под присмотром старого. Посвящали, учили камлать, разговаривать с духами, лечить больных, летать в астрале, всё такое. А сейчас, если появляется такой человек, чего улыбишься?» Неожиданно рассердилась она. «Небось, думаешь, такие уже не рождаются? Фиг тебе! Рождаются ещё как!» «Хочешь сказать, у Игната такая же фигня?» «Угу. А попёрся он туда один и совершил ошибку. Уж не знаю, что случилось. Только чувствую, что он где-то рядом».